Истории народов пронизаны иллюзиями, которые активно поддерживают господствующие религии. Злые люди никогда не процветают, только храбрые заслуживают награды. Честность — лучшая политика, действие — весомее слов. Добродетель всегда побеждает. Доброе деяние заключает награду в себе самом. Плохого человека можно исправить. Религиозные талисманы защищают от одержимости демонами. Только мужчины понимают значение древних таинств. Богатые обречены на несчастье. Из инструкции миссионарии протективы. Меня зовут Мюрис. Представился сухощавый Фриман. Он сидел на ноздреватом камне в пещере, освещаемой трепещущим светом фитильной лампы. выхватывавшим из темноты влажные стены и черные провалы дыр, служившие входом в пещеру. От одного из таких лазов доносились равномерные удары, капающие с потолка воды. Эта капель, которую можно было принять за ипостась нынешнего фрименского рая, не вызывала ни малейшего восторга у шестерых связанных мужчин, смотревших на Мюриза. В помещении висел неистребимый запах плесени и смерти. В отверстии входа появился подросток, приблизительно 14 стандартных лет от роду. Вошел в помещение и встал по левую руку от Мюриза. На ноже сверкнул желтый блик лампы, когда мальчик указал кончиком лезвия на каждого из шести связанных. Указав рукой на подростка, Мюрис сказал. «Это мой сын, Асан Тарик. Он готов пройти испытание мужества». Мюрис откашлялся и осмотрел шестерых пленников. Они сидели на камнях большим полукругом вокруг хозяина, надежно связанные канатами, прочно схватывавшими лодыжки. Руки были связаны за спиной. На концах веревок были петли, накинутые на шеи узников. Конденс костюмы были разрезаны на горле. Мужчины не отвели взглядов, когда Мюрис посмотрел на них. На двоих пленниках были свободные одежды городских жителей Аракина. Кожа их была светлее, чем у их товарищей, по несчастью, чьи грубые черты и широкая кости забличали в них истинных сынов пустыни. Мерис и сам был похож на них, но его глаза были посажены настолько глубоко, что в них даже не отражался тусклый свет фитильной лампы. Сын был не оформившийся копией отца, на его, по-детски плоском лице, Отражалось кипение обуревавших его чувств. «У нас, отверженных, существует особый ритуал посвящения в мужчины», — сказал Мерис. «Настанет день, когда мой сын примет должность судьи в шулахе. Мы должны убедиться в том, что он способен исполнять свой долг. Наши судьи не имеют права забывать Якуруту и день нашего отчаяния». «Кролизек, тайфунная битва, вечно жив в наших сердцах!» Все это было произнесено ровным ритуальным тоном. «Ты поступаешь несправедливо, угрожая нам и связав как пленников. Мы мирно направлялись на Умму», — сказал один из городских жителей. Мюрис согласно кивнул. «Вышли туда в поисках личного религиозного пробуждения? Вот и хорошо». Вы переживете такое пробуждение. «Если мы...» — начал было пленник, но его перебил другой фримен. Уроженец пустыни. «Молчи, глупец! Это же похитители воды. Мы думали, что уничтожили эту нечисть». «Это старая история», — промолвил в ответ городской. «Якуруту — это больше, чем просто история», — Мерис кивнул в сторону сына. «Я только что представил вам Ассана Тарика. Я Арифа, единственный здесь судья. И мой сын тоже научится распознавать демонов. Старые способы всегда лучше новых. Именно поэтому мы попали в глубину пустыни», запротестовал городской житель. «Мы избрали древние способы и путешествовали с, с наемными проводниками». перебил его Мюрис, указывая рукой на темнокожих пленников. Он снизу вверх поглядел на сына. «Вы хотели купить путь на небо? Асан, ты готов? Я много думал о той ночи, когда пришли те люди и начали убивать наш народ», — сказал Ассан. В голосе его звучало неимоверное напряжение. «Они должны отдать нам воду». «Твой отец дает тебе шестерых из них», — произнес Мюрис. «Их вода отныне принадлежит нам. Их тени твои, твои хранители отныне и навсегда. Их тени предупредят тебя о появлении демонов. Они станут твоими рабами, когда ты перейдешь в Алам-Аль-Миталь. Что скажешь, сын мой?» «Благодарю тебя, отец», — сказал Ассан, и выступил вперед. «Я принимаю звание мужчины среди отверженных. Эта вода — наша вода», — произнеся формулу юноша, пересек пещеру и приблизился к пленникам. Начав с крайнего левого, он хватал узников за волосы и вонзал кинжал под подбородки, доставая до мозга, проливая при этом очень мало крови. Только один из пленников, городской житель, жалобно кричал при этом Остальные встретили смерть мужественно, произнеся перед ударом ритуальную фразу. «Смотри, как мало ценю я свою воду, когда ее забирает животное!» Когда все было кончено, Мюрис хлопнул в ладоши. Вошедшие слуги унесли тела в покое мертвых, где они смогут питаться своей водой. Мюрис встал и посмотрел на сына, который тяжело дыша, Смотрел, как слуги выносят трупы казненных. Теперь ты мужчина, сказал Мирис. Вода наших врагов будет питать рабов. Да вот еще что, сын мой. А Сантарик с готовностью обернулся и бросил взгляд на отца. На лице юноши появилась натянутая улыбка. Проповедник не должен знать об этом, сказал Мирис. Понимая, отец,. Ты хорошо это сделал. Те, кто становятся на пути шулаха, не должны жить. Все по твоему слову, отец. Тебе можно доверять важные дела, промолвил Мюрис. И я горжусь тобой.